Глава десятая. Расчищая путь. Когда человек получает физическую травму, мы не сомневаемся в том, что этой ситуации надо уделить особое внимание, и стараемся приложить усилия для того, чтобы улучшить состояние пострадавшего. Если бы, например, ваш партнер сломал ногу, вы ему, разумеется, помогли бы не стали бы подвергать сомнению его слова о том, что ему больно, не оставили бы одного, когда ему потребовалось бы спуститься по лестнице. К душевной боли мы порой относимся не так, как к физической, особенно если причинили ее тому, кого любим. Раз вы слушаете эту аудиокнигу, значит, скорее всего, в ваших с партнером отношениях есть какой-то болезненный, нерешенный вопрос. Если эта душевная рана существует уже давно, то, возможно, она покрылась корочкой, но все равно, по сути, не перестала быть раной. Этому обязательно нужно уделить особое внимание, если вы хотите полностью исцелиться. Вместо того, чтобы понять суть психологической травмы и прислушаться к тому, о чем она сигнализирует, большинство пар даже не пытаются об этом говорить и отделываются фразами в духе «Мы уже тысячу раз это обсуждали, зачем опять начинать, ведь все и так нормально». Они заметают проблему под ковер и игнорируют ее до тех пор, пока не произойдет следующая, крайне эмоциональная ссора. И я таких людей хорошо понимаю. Копаться в прошлом – это очень неприятное занятие. Трудно встретиться лицом к лицу с болью партнера. И со своей собственной тоже. Но это необходимо. Дело в том, что если какой-то вопрос снова и снова становится причиной ваших с партнером ссор, Значит, вы так ни разу и не пытались решить проблему. Причин тому может быть несколько. В предыдущих разговорах никто из вас не чувствовал, что к его мнению прислушиваются. Один из вас реагировал на эмоции другого так, что это не привело к положительному результату. Вы не рассмотрели проблему во всей ее полноте. В ваших диалогах всплывает все больше информации, которая мешает вам обоим улучшать взаимоотношения. Один из вас попросил прощения не в той мере, которая была необходима другому. Один из вас не получил извинений в той мере, которая была необходима ему. Если неприятная тема возникает в ваших диалогах снова и снова, рекомендую начать честный разговор, который исцелит ваши отношения. Но хотеть этого должны оба партнера. Начать следует с признания того, что именно мешает вам стремиться к полному исцелению. В данной главе вы научитесь использовать навыки, описанные в предыдущих главах, для решения тех проблем, которые присутствуют в ваших отношениях уже давно и проявляются регулярно. В числе таковых могут быть гнев, недовольство, боль, предательство и так далее. Настала пора разобраться с этим я предложу шаблоны, подходящие для диалогов разных типов, часто происходящих между партнерами, а также некоторые советы и приемы, помогающие выбраться из того, в чем вы с партнером застряли. Когда пара строит свое общение на желании прояснить ситуацию, готовности просить прощения за ошибки и уделяет внимание планированию, появляется возможность совершенствовать взаимоотношения совместными усилиями. Начнем с умения прощать потому что это фундаментальное слагаемое, без которого исцеление пары невозможно. Готовность прощать. Я не верю, что если стремишься перейти на новый этап в своей жизни, надо уметь прощать абсолютно все. Есть ошибки, которые простить невозможно. Но я считаю, что отношения между партнерами можно улучшить, только если каждый из них, по крайней мере, готов прощать. Именно умение простить партнера за ту или иную ошибку представляет собой один из главных признаков того, что отношения будут долгими и стабильными. И если нет желания простить, это, скорее всего, означает, что простить вы попросту не можете. Возможно, нанесенная вам рана слишком глубока и привела к очень серьезным и болезненным последствиям. Или, может быть, партнер так и не показал, что раскаивается. Не желать прощать в таком случае – это нормально. Уже доказано, что человек, который прощает партнера, при этом не увидев, что тот искренне сожалел о своих ошибках, в дальнейшем не сможет чувствовать себя в таких отношениях в полной мере счастливым. Если партнер сделал что-то плохое и не желает раскаиваться, проявите сострадание к себе и обязательно подумайте, к чему меня может привести такое положение. Если нет условий, позволяющих искренне простить другого, Закончится это очень сильным, разъедающим душу, чувством недовольства. Порой в подобных случаях самый добрый поступок, который вы можете совершить ради себя, это закончить отношения. Однако нежелание прощать иногда может быть обусловлено и упрямством, то есть той частью вашего «я», которая боится, что вы станете уязвимым. Упрямство подпитывается тревогами и страхами. У вас могут возникать, например, такие мысли. Если захочу быть готовым к тому, чтобы простить партнера, то станет только хуже, так как придется обсуждать то, что начнет расстраивать нас все больше и больше. Партнер подумает, будто в том, что он сделал, нет ничего плохого. Разговор будет слишком напряженным, и какая-никакая эмоциональная связь, которая у нас сейчас есть, нарушится, так что лучше смирюсь. Нам придется говорить о том, чего мы стыдимся. Я не смогу доминировать и потеряю возможность наказывать партнера. Я вдруг пойму, что не в состоянии простить партнера и боюсь тех ситуаций, с которыми могу столкнуться в дальнейшем. Это вполне обоснованные страхи. И вы имеете право проявить глубокое сострадание к той части своего «я», в которой эти страхи обитают. Но позволять им управлять вашими с партнером отношениями Нельзя. Если вы оба готовы совершенствовать свое общение, упрямство должно отойти на задний план и уступить место стремлению к поставленной цели. Именно это поможет развить способности к прощению. Попробуйте следующие шаги. Поговорите о ваших насущных проблемах, которые действительно требуют обсуждения, даже если подобный диалог вам неприятен. Не только попросите прощения, но и покажите, что искренне раскаиваетесь. Проявите уважение к партнеру, позволяя ему оказать на вас влияние своими мыслями, чувствами, переживаниями и нуждами. Постарайтесь выяснить, насколько по-настоящему силен ваш эмоциональный контакт, чтобы либо укрепить его, либо немного ослабить и таким образом дать и себе, и партнеру возможность найти новые способы взаимодействия. Преодолейте стыд и не бойтесь уязвимости. Благодаря этому ваша с партнером любовь станет намного сильнее. Вместо того, чтобы относиться к партнеру с частичным или полным пренебрежением и тем самым создавать в отношениях тревожную атмосферу, уделите время эмоциональной безопасности, а именно повернитесь к партнеру лицом. Вам обоим, если хотите исцелить отношения, придется стать чувствительными. Это значит, что надо быть готовым признать вину и почувствовать, что вы действительно сделали что-то неправильное, а также, с другой стороны, быть способным принять извинения. А еще нужно понимать, что партнер, даже если попросил прощения, может в какой-нибудь другой ситуации опять причинить вам боль. Самоанализ. Есть ли в ваших отношениях такие проблемы, которые возникли давно и которые вам с партнером решить пока не удалось? Что вы могли бы сделать для их решения? Что для их решения мог бы сделать ваш партнер? В каких ситуациях у вас или у партнера проявляется упрямство? А в каких заметны признаки того, что вы оба готовы работать над отношениями? Опираясь на сформулированные ответы, подумайте, насколько выражены в ваших отношениях чувства безопасности и доверия. Ясность, раскаяние. План. Чтобы укрепить длительные отношения и избавить их от какой-либо повторяющейся боли, партнерам необходимо вести диалоги на основе трех слагаемых – ясность, раскаяние и планирование. Решив строить общение на этих принципах, партнеры получают возможность исцелить свои отношения совместными усилиями. Бывает, что упомянутые диалоги приходится повторять много раз, и у участников каждый раз должна быть сознательная готовность к этому. От клиентов я часто слышу, но что, если партнер начнет без конца рассказывать, как он на меня злится? Мне не хочется возвращаться к таким разговорам снова и снова. Что ж, сперва надо подумать вот над чем. Уверены ли вы, что в ходе ваших предыдущих диалогов вы и ваш партнер изначально были готовы слушать и проявлять чуткость. Когда начинаете разговаривать с партнером, сохраняется ли у вас желание продолжать? Если нет, что это может говорить о ваших отношениях? Отвечая на эти вопросы, будьте честны. В противном случае вы впадете в самообман или начнете обманывать партнера, или будете всего лишь притворяться, что готовы к улучшению отношений. Если вы не стремитесь к полноценному обсуждению проблем или не хотите создавать условия для прощения, тогда скажите об этом и дайте партнеру возможность сделать выводы. Прежде чем обсуждать, как именно использовать принципы ясности, раскаяния и планирования, хочу сделать несколько важных замечаний. Во-первых, без понимания продвигаться вперед нельзя. Если вы или ваш партнер чувствуете, что один не понимает другого, то даже самое правильно сформулированное раскаяние и хороший план к желаемому результату не приведут. Во-вторых, если вы причинили партнеру боль, то именно вам следует начать разговор с раскаяния. Не нужно ждать, пока другой человек подробно объяснит вам, насколько сильно ему навредили ваши действия. Однако, если вы слушаете эту аудиокнигу, значит, скорее всего, либо вы, либо ваш партнер пробовали раскаиваться, но это не сработало. Давайте разберемся, как лучше вести по-настоящему конструктивный диалог. Первое. Ясность. Раскаяние приносит желаемый результат, когда оно обусловлено глубоким пониманием произошедшего. Второе. Раскаяние. Да, вполне возможно, что вам или вашему партнеру придется выразить раскаяние не один раз, до тех пор, пока не станет ясно, что вы в полной мере понимаете суть имеющейся у вас в отношениях проблемы. Третий. План. Об этом надо думать в последнюю очередь. Невозможно составить разумный план, если нет глубокого понимания сложившихся обстоятельств. К тому же придерживаться плана и вам, и партнеру будет тяжело, если до сих пор не было раскаяния со стороны того из вас, кто в чем-то виноват. Что ж, начнем. Самоанализ. В этой главе я расскажу об упражнениях, которые помогут вам с партнером обсудить те болевые точки отношений, от которых вы пока еще не исцелились. Если считаете, что необходим именно такой разговор, то приведенные далее вопросы помогут заранее подготовиться, то есть понять, как можно наиболее четко выразить свои мысли. Есть ли в ваших отношениях какая-либо нерешенная проблема, над которой вы хотели бы поработать вместе с партнером? Поразмышляйте о ней и о тех конкретных случаях, в которых она проявлялась ярче всего. Напишите, что вы тогда чувствовали и о чем думали. Как бы вы описали саму проблему? Как она влияет на ваши отношения? Почему, на ваш взгляд, вам и вашему партнеру до сих пор не удалось ее решить? Ясность. В конструктивном разговоре нужно стремиться максимально точно понять, как ваш партнер воспринимает происходящее. Вы должны выслушать, как он рассказывает об этом, и не пытаться поправлять. Большие трудности в паре начинаются в тот момент, когда один не соглашается с тем, как об имеющихся разногласиях повествует другой. Вы сами себе вредите, когда корректируете взгляд партнера на ваш конфликт, вместо того, чтобы просто побыть внимательным слушателем. Кроме того, будьте готовы полностью высказать и свою точку зрения. Озвучивая собственные переживания и мысли, не обвиняйте партнера, не приписывайте ему слова, которых он не говорил, не критикуйте его. В противном случае он уйдет в глухую оборону. А еще важно сосредоточиваться не на содержании, а на характере конфликта. То есть в первую очередь учитывать то, как вы разговаривали, когда ссорились, а не то, что именно говорили. Рассказывайте партнеру, что вы чувствовали, слышали, видели, каково было вам, когда находились в неприятной ситуации, и проявляйте интерес к партнеру, когда он тоже начнет делиться с вами подобными переживаниями. Когда стремитесь как можно лучше понять точку зрения партнера, нужно учитывать, кому из вас двоих был причинен наибольший вред. Иногда бывает, что оба пострадали в равной степени. Например, если вы и партнер во время ссоры вели себя недостойно или уже долгое время относитесь друг к другу пренебрежительно. В других же случаях один получает больше вреда, чем второй, потому что кто-то из вас, когда причинял боль другому, обладал на тот момент более существенным влиянием. Такое часто происходит, когда вы принимаете решение, не спрашивая партнера например, разрываете брачный договор или тратите большую сумму, взятую с общего счета. Следующие шаги помогут эффективнее вести диалоги с опорой на принцип ясности. Первый. Решите, кто будет рассказывать первым. Если из-за проблемы, которую собираетесь обсуждать, вы и ваш партнер пострадали в равной степени, то начать высказывать свою позицию может любой из вас. А если один получил больше вреда, чем другой, то озвучить свой взгляд на произошедшее должен именно он. Второй. Говорящий должен очень подробно описать, каково ему было в той неприятной ситуации, которую вы решили обсудить. При этом следует рассказывать только от своего лица и исключительно о собственном восприятии проблемы. Если понадобится, делайте перерывы. Третий. Слушающий должен выказывать эмпатию и сострадание, добавлять от себя минимум слов, причем в это число должны входить лишь те, которые помогут говорящему почувствовать, что его внимательно слушают. Если слушающий чего-то не понимает, он может задать вопрос. Проявлять любопытство — это нормально. Просто старайтесь избегать вопросов, нацеленных на то, чтобы застать собеседника врасплох. Четвертый. Если говорящий решил взять перерыв или высказал все, что хотел, второй партнер должен кратко изложить все услышанное и признать обоснованность того взгляда на ситуацию, включая эмоциональную оценку, которая есть у говорящего. Об этом я уже писала в разделе «Мы заслуживаем эмпатии и сострадания». Пятый. Слушающий спрашивает, все ли правильно он понял, и нет ли в его кратком изложении чего-то, что нужно подкорректировать. Шестой. Если есть необходимость, говорящий поправляет слушающего или дополняет его, когда тот рассказывает, как понял услышанное. Седьмой. Когда говорящий выскажет все, что хотел, поменяйтесь ролями. Восьмой. Закончив разговор, поблагодарите друг друга. Девятый. Обозначьте конец разговора с помощью действия, позволяющего перейти из одного состояния в другое. Например, обнимитесь или поцелуйтесь. Перед этим удостоверьтесь, что партнер этого хочет. Десятый. Договоритесь о том, какие шаги вы будете вместе выполнять в дальнейшем. К примеру, решите, когда вернетесь к диалогу, или кто будет ответственен за планирование ваших следующих действий. Полезные вопросы, которые можно задавать говорящему. Каково тебе было, когда ты начал ощущать на себе влияние этой проблемы в наших отношениях? Какие именно чувства ты испытывал и продолжаешь испытывать из-за этой проблемы? Каким мыслям о наших отношениях, о себе и обо мне тебя подтолкнула эта проблема? Вспомни такие обстоятельства, в которых тебе было особенно трудно справляться с этой проблемой. Можешь рассказать о них? Могу ли я как-нибудь помочь тебе? Благодаря чему именно ты почувствовал бы себя лучше? Напоминает ли тебе эта проблема о каких-нибудь неприятных событиях из периода твоей жизни до встречи со мной? Предыдущие отношения, детство и так далее. Есть ли, на твой взгляд, такие внешние факторы, которые подталкивают нас к тому, чтобы мы совершали нежелательные действия, приводящие к этой проблеме? Какие, на твой взгляд, попытки ты совершал, чтобы дать мне узнать о твоих нуждах? Как я на них отреагировал? Может, в этом процессе нам помогли бы какие-то другие способы? Спустя несколько лет брака Узара и Жасмин появился прекрасный ребенок. Правда, он был очень шумный и ненавидел спать. После его рождения у Жасмин началось послеродовое обсессивно-компульсивное расстройство. Ей не давали покоя мысли «вдруг я просплю время, когда малыш будет голодный? Вдруг он задохнется как раз в тот момент, когда я не буду на него смотреть?» Жасмин совершенно не высыпалась, все время тревожилась и в результате больше не могла найти силы ни для чего, кроме заботы о ребенке. К тому же, естественно, она стала уделять меньше времени мужу. Зар тоже переживал по-своему нелегкий период. Каждое утро надо было спешить на работу, а по вечерам возвращаться в их маленький дом, атмосфера которого теперь страдала от тягостных последствий недосыпа. Этот тяжелый этап, начавшийся с момента рождения малыша, длился несколько месяцев. Жасмин была очень недовольна поведением Зара, Так как чувствовала, что жертвует ради семьи всем, Азар все так же, как и прежде, ходит на работу, высыпается и в целом почти никак не стремится менять свой образ жизни. Жасмин эмоционально отдалилась от супруга, охладела к нему и подчас проявляла озлобленность. Тот, в свою очередь, утратил чуткость, начал игнорировать Жасмин и тоже стал эмоционально холодным. Зару хотелось, чтобы жена стала прежней, а Жасмин, чтобы Зар принял и продолжал любить ее другой, изменившийся. Жасмин чувствовала, будто ее предали. Единственный, как ей казалось, способ наладить отношения — это отказаться от своего «я», то есть притвориться, что все нормально, перестать жаловаться и принять происходящее, несмотря на то, что это было очень тяжело. Ни один из них не был готов вести диалог, который помог бы им разобраться в проблеме. Каждый раз, когда они пытались начать, Зар занимал оборонительную позицию, а жасмин критиковала его или выказывала недовольство. Ни одному, ни другой не удавалось проявить деликатность. Они не хотели делиться друг с другом тем, что было на душе, и не пытались брать на себя ответственность. Как-то раз вечером, преодолевая сонливость и занимаясь кормлением маленького прекрасного комочка, Жасмин проходила мимо спальни. И, услышав похрапывание Зара, закричала «Как ты можешь так беспробудно спать? Ненавижу тебя!» Положив ребенка в кроватку и впав в настоящую истерику, Жасмин схватила корзину с бельем и разбросала его по всей комнате. Зар проснулся от крика Жасмин, услышал ее грубые слова и ощутил душевную боль. Жасмин чувствовала себя не лучше. Это был поворотный пункт. Возникла необходимость исцелить отношения. Зар признал, что часто пренебрегал Жасмин, когда та больше всего нуждалась в помощи. Жасмин была все время изможденной. Ей требовались поддержка и возможность выражать свои настоящие переживания, а не пытаться приукрасить их. Зар, по ее собственным словам, долгое время отстранялся от Жасмин и поэтому теперь хотел услышать от нее, как это повлияло на их отношения. Жасмин призналась, что слишком долго пускала все на самотек, она не пыталась устанавливать ни внутренние, ни внешние личные границы и, в конце концов, сорвалась, выразив накопившееся недовольство грубыми словами. Пара решила начать диалог, который позволил бы прояснить произошедшее. Начала Жасмин, поскольку была пострадавшей стороной уже долгое время. Она рассказала многое, что давно не давало ей покоя а именно о тех днях, когда ей нужна была поддержка от Зара и о том, как тяжело было чувствовать себя одинокой. Зар слушал, не защищаясь и не оправдываясь. Он, конечно, мог определенным образом объяснить свое поведение, но на тот момент, уже понимая, что такое оборонительная позиция, предпочел дать Жасмин возможность высказаться, выслушал ее и только после этого поделился своими мыслями. Зар подумал о том, как воспринял слова жены, и сказал, «Теперь я понимаю, через что ты прошла. Тебе, наверное, было очень одиноко. Ужасно, что боль, которую ты испытывала, была вызвана моими действиями». Жасмин почувствовала, что ее выслушали и поняли. Этот разговор, конечно, не стал панацеей. Жасмин действительно почувствовала, что ее больше не игнорируют, но на следующий день снова разозлилась, так как вспомнила другие нежелательные особенности их с Заром отношений. Повторять диалог, аналогичный описанному ранее, им потребовалось еще несколько раз. Жасмин снова и снова рассказывала о том, что ей не по душе, иногда откладывая обсуждение какого-нибудь конкретного вопроса на потом. Однако чем больше Зар слушал, и чем меньше сопротивления от него ощущала Жасмин, тем короче становились эти разговоры продолжая выступать в роли внимательного слушателя, Зар создал условия, в которых у Жасмин, в свою очередь, появлялось все более явное желание выслушать его. Та рассказала, как трудно ей было стать родителем и пытаться понять, кто за какие задачи теперь должен отвечать в их семье, и добавила, что было больно прощаться с теми отношениями, которые были у них с Заром до рождения ребенка. Кроме того, Зару тоже пришлось лишиться полноценного сна, часто испытывать стресс и тревогу. Жасмин не мешала Зару выражать болезненные переживания. Они перестали соревноваться и выяснять, кому живется хуже. Для Жасмин эти диалоги сыграли роль средства, помогающего лучше понять супруга, его чувства и то влияние, которое Зар испытывал на себе. Во-первых, после того, как у них появился ребенок. И во-вторых, в день, когда Жасмин на него накричала. В ходе разговоров не было попыток оправдываться и защищаться. Жасмин просто слушала, понимала и признавала, что Зару наверняка тоже было нелегко. Тем не менее, и в этот раз не удалось разрешить разногласия до конца. Зар говорил о том, что его тревожило несколько раз. Возможно, в дальнейшем они снова вернутся к этим темам, однако Жасмин продемонстрировала способность слушать, отнеслась к Зару с любовью и эмпатией, благодаря чему тот смог ощутить покой и найти для себя подходящий путь решения проблем. Совет от профессионала. Чем активнее вы выражаете нежелание слушать партнера, когда он пытается рассказать вам, как именно вы причинили ему боль или подвели, тем чаще вам придется это выслушивать. Сталкиваясь с сопротивлением, люди не так уж быстро и легко забывают о своих переживаниях. Самоанализ. Способны ли вы выслушать, как партнер описывает свою точку зрения на ситуацию и не поправлять его? Считаете ли вы, что партнер способен также вести себя по отношению к вам? Над чем вам надо поработать, чтобы научиться лучше слушать партнеры? Над чем вам надо поработать, чтобы научиться выражать свои взгляды и переживания так, чтобы партнеру было легче это принять? Раскаяние. Вторая опора для конструктивного разговора – это раскаяние. После того, как вы внимательно выслушали собеседника, важно выразить, что вы сожалеете о той боли, которую когда-то ему причинили. Сначала раскаяться должен тот из партнеров, кто нанес другому больше вреда. Наверное, кто-то из вас, слушая это, думает, «Но я уже раскаивался, раскаивалась, а партнер это не оценил». Предлагаю выяснить, было ли это раскаяние или лжераскаяние. Последнее встречается довольно часто и к положительному результату не приводит. Звучит лжераскаяние примерно так. Раскаяние с условием. Я признаю, что сожалею о своем поступке, когда ты согласишься, что я совершил его отчасти под твоим влиянием. Раскаяние сно. Я, конечно, прошу у тебя прощения, но тот поступок я совершил из-за того, что страшно устал. Раскаяние с если. Если я действительно причинил тебе боль, то прости. Раскаяние через чужое восприятие. Раз тебе кажется, что я поступил плохо, то извини. Раскаяние стак. Мне жаль, что ты воспринял это именно так. Извини. Многократное раскаяние. Сколько раз я еще должен говорить, что сожалею о своем поступке? Раскаяние с преуменьшением. Ой, прости, я просто пошутил. Раскаяние по принципу «я имел в виду не это». Извини. Но на самом деле, ты же меня знаешь, я совсем не это имел в виду. Думаю, в вашем поведении иногда проявлялись эти виды лжераскаяния. Все мы когда-то их использовали. И все когда-то слышали их в свой адрес. Стоит отметить, что многие, в принципе, не понимают, что такое настоящее раскаяние. Особенность фальшивого сожаления о содеянном заключается в отсутствии очень важного слагаемого готовности взять на себя ответственность за причиненную боль. Приведенные ранее виды лжераскаяния раскрывают связь между сделанной ошибкой и умением за нее ответить. Настоящее раскаяние можно узнать по нескольким отличительным чертам. Ответственность, сожаление, самоанализ, работа над ошибками, вопрос о готовности простить. Взять на себя ответственность – это самое главное. Остальные составляющие просто подчеркивают готовность раскаяться. В зависимости от ситуации от того, с кем вы ведете диалог, некоторые из перечисленных ранее пунктов могут становиться важнее других. Но без желания признать свою ответственность, раскаяние искренним считаться не может. Ответственность. Взять на себя ответственность означает признать, что вы совершили то или иное действие, и не пытаться оправдываться. Звучать это может примерно так. Когда мы начали встречаться, я ввел тебя в заблуждение, сказав, что хочу когда-нибудь завести ребенка. Я причинил тебе много вреда. Не только убеждал, что меня устраивает то, как шли наши дела, но затем еще и эмоционально отдалился от тебя, желая наказать за то, что ты выражала недовольство происходящим. Вчера вечером я был очень груб с тобой. Я не захотел помочь тебе, когда ты в этом нуждалась. Я не был честен с тобой. Я потратил те деньги, которые тратить не следовало. Я не прилагал усилий ради развития наших отношений. Ты прав. Я редко выражаю тебе симпатию. Беря ответственность, мы таким образом устанавливаем разумные личные границы, позволяющие выказать уважение к партнеру. Сожаление. Если берете на себя ответственность, но ваш партнер чувствует, что вы не сожалеете о своей ошибке или вовсе не испытываете по этому поводу никаких переживаний, то раскаяние к хорошему результату не приведет ответственность без готовности выразить настоящее сожаление, становится поверхностной. Чаще всего именно по этой причине на этапе раскаяния застревают многие из пар, обращающихся ко мне за помощью. «Я сделал все, что мог», — сказал Сантьяго Бренди. «Попросил прощения, перестал пить, домой прихожу вовремя, устраиваю нам свидание. Почему ты все время недовольна?» «Я ни разу не видела, чтобы ты искренне сожалела о причиненной мне боли, и поэтому не могу о ней забыть», — объяснила Бренда. «По-настоящему сожалеть может только человек, который проявляет эмпатию и другие связанные с ней элементы поведения. Искренне раскаиваться — значит четко понимать, до какой степени пагубное влияние оказали ваши неправильные действия на другого и сочувствовать ему». Сожаление может немного сбить с толку, потому что это единственная составляющая раскаяния, которая вынуждает вас на время отключить мышление и погрузиться в сферу чувств. Чтобы взять на себя ответственность, провести самоанализ и исправить ошибки, достаточно использовать лишь ум. А вот искренне сожалеть вы сможете только если обратитесь непосредственно к своим переживаниям. Это может быть трудно, если вы или ваш партнер привыкли отстраняться от собственных чувств, особенно когда конфликт сопровождается очень сильным стрессом. Недавно я повезла сына в гости к его другу. Мобильный телефон оставила в машине, и пролежал он там несколько часов. Мой супруг с самого начала думал, что домой мы вернемся к тому времени, когда сын обычно ложится спать. Но в гостях нам было так интересно и весело, что за временем я вскоре следить перестала. Муж, разумеется, беспокоился и был расстроен. В конечном счете, когда мы с сыном вернулись, и я выразила сожаление о своем поведении, не постаралась понять те неприятные чувства, которые испытывал муж. Первые две части моего раскаяния звучали так. «Ты совершенно прав. Надо было бы, конечно, объяснить, что происходит, а я тебе не позвонила. Понимаю, что из-за этого ты беспокоился, я повела себя неразумно». В то же время мое сожаление было не настолько сильным и глубоким, каким могло бы быть, если бы я совершила какую-нибудь более серьезную ошибку, например, предала мужа или намеренно сказала ему очень грубые слова. Описанный случай с сыном представлял собой просто неприятную ситуацию. Тем не менее, определенный вред, который я причинила, сбрасываться с счетов было нельзя. Мисси и Блейк пришли ко мне на прием спустя несколько месяцев после того, как Блейк узнал, что у Мисси была связь на стороне. «Она раскаялась», — рассказывал мне Блейк, «но я все равно не чувствую с ее стороны настоящего сожаления. Смотрю на ее лицо и понимаю, что она раскаивается не совсем искренне. С этим сталкиваются многие из нас, когда кто-то приносит нам извинения, руководствуясь лишь умом, а не чувствами». Понадобилось несколько консультаций, чтобы научить Мисси выражать сожаление, которое она в себе подавляла. Ей было трудно лицом к лицу встретиться с собственным чувством стыда, но когда она все-таки сумела это сделать, стали свободно проявляться и другие чувства. А потом, в один прекрасный день, Мисси вдруг заплакала и, посмотрев на Блейка, сказала, «Боже, Блейк, мне так жаль! Я причинила тебе много боли, «Ужасно, что тебе пришлось пройти через это. Я тебя очень люблю». Блейк тоже не сдержал слез. И это был момент настоящего облегчения. Самоанализ. Следующая важная часть раскаяния — готовность подумать о том, почему вы причинили партнеру боль. На этом этапе можно оказать сильное положительное влияние на ваш диалог, если дать партнеру знать, что вы хорошо разбираетесь в собственных чувствах. Он должен понять, что вы не только желаете взять на себя ответственность, но и знаете, что именно подтолкнуло вас совершить неправильные действия, из-за которых он пострадал». Мисси сказала Блейку, что некоторое время думала о том, как ей нужно измениться, чтобы больше не возникало желания заводить романы на стороне. Она очень четко описала свои переживания и то, как работает над собой. «А я, после того, как попросила у мужа прощения, Захотела поделиться с ним результатами собственных раздумий и сказала, «Когда мне интересно и весело, я иногда забываю о других». Признание этой своей особенности позволило мне начать ее корректировать. Работа над ошибками. Причинили ли вы партнеру сильную боль или не очень? В любом случае нужно так или иначе исправить ошибку, и вначале перечислить необходимые для этого действия, которые вы собираетесь выполнить. После того, как я не захотела позвонить мужу и предупредить его, что мы с сыном вернемся домой поздно, мне для исправления ошибки в конечном счете понадобилось просто обнять и поцеловать мужа. Но сделая я то, что причинило бы ему более существенный вред, улучшать положение пришлось бы более сложными способами. Однажды Майк и Андреа Собирались к другу на вечеринку. Майк сказал, что там будет кое-кто, с кем Андрея не очень хорошо ладит. Он предложил не идти, если она не хочет, но Андрея решила, что не стоит отказываться от вечеринки. Придя туда, она сначала не переставая пила, а потом начала обижаться на Майка за то, что он взял ее с собой. В определенный момент она отошла от него и стала бросать на него негодующие взгляды. Майк спросил, в чем дело. И Андреа ответила, «Ты должен был догадаться, что вообще не надо было спрашивать меня, хочу я сюда идти или нет». Майк сказал, что она согласилась пойти и занял в диалоге оборонительную позицию. Андреа разозлилась, толкнула Майка и бросила в него стакан с выпивкой, начав при всех кричать. Майк попросил перестать, но она вдруг взяла тот же стакан и швырнула в стену. Повсюду разлетелись осколки. С той минуты конфликт становился только острее. По пути домой Андрея выплескивала на майка гнев, припоминая неприятные аспекты их отношений, и грозилась уйти от него. Она даже написала его матери сообщение о том, какой он отвратительный человек. Когда приехали домой, у Андрея началась рвота, весь дом был запачкан, а Андрея упала без чувств в гостиной. Спустя несколько дней партнеры решили разобраться в произошедшем и поговорили андрея нашла в себе силы выслушать майка и проявить эмпатию поняв что именно он испытал было трудно сосредоточиться на его словах так как она все еще злилась из за того что на вечеринке пришлось находиться рядом с одной особой которая была для нее андрея заклятым врагом чувствуя будто ее поняли и услышали не полностью андрея тем не менее знала что майку надо позволить высказаться А еще ей было ясно, что в тот вечер она причинила Майку больше вреда, чем он ей. Поэтому, прежде чем попросить о возможности выразить свою точку зрения, Андрея раскаялась. Она взяла на себя полную ответственность за то, что не была честна с Майком с самого начала и не сказала ему о своем настоящем отношении к вечеринке, а также за то, что накричала на него, много выпила, бросила в него стакан, написала сообщение его матери, а потом еще и перепачкала весь дом. В разговоре с Майком Андрея, не переставая плакать, сказала, что понимает, как неудобно было ему перед друзьями, насколько сильно он, наверное, испугался, когда она вот так неожиданно изменила свое поведение, и как противно ему было наводить порядок в доме. Андреа также добавила, что размышления обо всей этой ситуации помогли ей осознать наличие проблем с алкоголем и душевной боли, связанной с предыдущими отношениями. Именно эти два затруднения, по словам Андрея, привели к тому, что произошло на вечеринке. И так она раскаялась, не забыв ни об ответственности, ни о сожалении, ни о самоанализе, а затем сказала Майку, что хочет как-то исправить положение. Она могла предложить свои идеи, но была готова сперва выслушать, что думает Майк, однако он все же выразил желание сначала обсудить ее мысли. Андреа сказала, что намеревается поработать над пристрастием к алкоголю и для этого начнет ходить к психотерапевту. Параллельно научится лучше выражать свои предпочтения и переживания, чтобы потом не внушать Майку чувство вины, а еще постарается разобраться в гневе, который сохранялся в ее взаимоотношениях кое с кем из друзей и из-за которого она не желала идти на ту вечеринку. Майк согласился, что эти соображения звучат вполне разумно, И в качестве дополнения попросила Андрея позвонить его матери и друзьям и извиниться перед ними за то, как она вела себя в тот вечер. Андрея сказала, что так и сделает. Предложенные ею способы исправления ошибок предназначались для восстановления доверительных отношений. Поступая аналогично, вы поможете своему партнеру понять, что ваша готовность взять на себя ответственность, выразить сожаление и тщательно обдумать происходящее в конечном счете позволит добиться настоящих перемен к лучшему. Если выполнять подобные конструктивные шаги в течение долгого времени, то атмосферу безопасности в отношениях удастся восстановить. Важно помнить. Если вы предлагаете партнеру исправить свою ошибку какими-то конкретными путями, и он делает это, вы далее не должны менять правила и просить о чем-то еще. С самого начала выражайте то, в чем нуждаетесь, максимально прозрачно, ничего не утаивая. А когда партнер начнет совершать шаги, о которых вы просили, настройтесь на то, чтобы быть готовым к прощению. Готовность простить когда проходите этапы искреннего раскаяния, в определенный момент вы должны будете спросить человека, простил он вас или нет. Это очень важно, так как дает ему возможность выбора, а вам позволяет понять, в каком он состоянии сейчас находится, готов ли к прощению или все еще сердится. У своего мужа я тогда поинтересовалась, есть что-то еще, что тебя расстраивает? И он ответил отрицательно, а потом посмеялся, обнял меня и добавил «Просто больше так не делай». Стоит отметить, что на этом этапе можно попасть в затруднительное положение. Некоторые люди соглашаются простить партнера слишком быстро. Делают они это для того, чтобы поскорее улучшить отношения, но таким образом проявляют пренебрежение к собственному «я». А другие, получив от провинившегося партнера все, что хотели, тем не менее говорят «Нет, я не могу тебя простить». Если не можете, то постарайтесь понять, почему. На каком из этапов раскаяния партнер повел себя не так, как вам было нужно? Что именно он должен сделать, чтобы ваши отношения наладились? А если он уже сделал все, что мог, но вы все равно не можете простить, то что, на ваш взгляд, это может говорить о ваших отношениях? Может, их стоит закончить? если не получается простить человека, то, чтобы сохранить свою пару, вам и ему в дальнейшем придется многим жертвовать. Невозможно перейти к следующей стадии, позволяющей наладить отношения до тех пор, пока оба партнера не захотят этого и не отбросят идею, согласно которой один из них должен ради поставленной цели пожертвовать своими интересами. План. Изучив всю историю конфликта, с помощью диалога, помогающего внести ясность в произошедшее, а затем искренне раскаявшись или приняв раскаяние партнера, можно приступать к планированию шагов, которые позволят улучшить ваши отношения, то есть сделать так, чтобы преодоленная вами проблема не возникла еще раз. План должен быть основан на идее взаимозависимости, тонкой грани между уважением к себе и уважением к партнеру. Об этом мы так или иначе говорим на протяжении всей аудиокниги. Нужно, с одной стороны, уметь прислушиваться к собственному «я», соглашаться с тем, что вам по душе, и отказываться от того, что не нравится, добиваться своих целей и позволять себе заниматься тем, что интересно вам лично, а с другой – поддерживать полноценные отношения с партнером, руководствуясь принципами уважения, надежности и чуткости. Сначала вместе определите, какую роль в вашем конфликте сыграли самопожертвование или пренебрежительное и предательское отношение к собственной индивидуальности. С чем каждый из вас когда-то согласился, а теперь понимает, что ему этот выбор с самого начала был не по душе? За выполнение каких шагов вы оба отныне могли бы взять на себя ответственность, чтобы стать более искренними друг с другом и научиться предотвращать конфликты? Теперь с помощью ответов на приведенные далее вопросы вместе сформулируйте образ того, что и как изменится в вашей паре. Какими мы хотим видеть наши отношения далее? В чем я, на твой взгляд, мог бы стать лучше, чтобы в будущем это помогало нам предотвращать подобные конфликты? В чем ты, на твой взгляд, мог бы стать лучше, чтобы в будущем это помогало нам предотвращать конфликты, подобные случившемуся? Как нам лучше обсуждать подобные конфликты, если мы все-таки начнем замечать признаки их возникновения? Разговаривая о планировании своих отношений, Андрея и Майк признались, что больше не хотят излишне эмоциональных ссор. Причиной таковых партнеры считали то, что привыкли на долгое время затаивать обиду и перебирали с алкоголем, поэтому решили освободить свои отношения от чувства обиды и пристрастия к спиртному. Стремясь стать лучше, Майк пообещал с большей осознанностью и чуткостью относиться к тому, что Андрея трудно выражать свои настоящие нужды. Майк понимал, что не сможет взять на себя ответственность за чтение ее мыслей, но, по крайней мере, он будет стараться замечать, когда у Андрея возникают неприятные эмоции, и помогать ей выражать несогласие словами «нет» или «я этого делать не хочу». Еще Майк решил придумать для них обоих какие-нибудь новые способы хорошо проводить время, которые не были бы связаны с употреблением алкоголя. Кроме того, он пообещал как можно реже использовать в разговорах защитные механизмы, внимательнее слушать и стараться реагировать нейтрально. Ради майка Андрея решила поработать над личными границами, чтобы лучше осознавать свои взгляды и предпочтения. Она сказала, что так как из-за спиртного теряет контроль над поведением, больше не станет ходить на такие встречи с друзьями, на которых будут подавать алкоголь. Андрея добавила, что в течение недели ей нужно больше эмоционального контакта с Майком и заметила, что когда такой контакт у них есть, они ссорятся реже. Майку, по его словам, тоже доставало этой взаимосвязи. Партнеры договорились, что если снова начнутся проблемы, то любой из них будет выбирать удобный для себя вариант действий, позволяющий смягчить конфликт, даже если для этого понадобится перестать быть участником той или иной ситуации. Каждый из них отныне сможет уходить с вечеринок, если, например, Андреа почувствует, что ей в такой обстановке неприятно, или Майк поймет, что с алкоголем вышел перебор. Кроме того, пара решила раз в неделю, по воскресеньям, в течение часа обсуждать, что они думают о своих отношениях. Придумывая план действий, важно позволять ему быть временным. С таким будет легче согласиться, потому что он скорее похож на эксперимент, а не на пожизненный приговор. «Временный» означает, что по истечении определенного срока вы с партнером проанализируете, как проходит эксперимент и в какой мере он соответствует вашим общим и индивидуальным нуждам. Однако слово «временный» в данном случае не предполагает, что вы можете просто отказаться от плана без всякого обсуждения. Продолжая диалоги, основанные на ясности, раскаянии и готовности составить план, Андреа и Майк стали все реже испытывать обиду и гнев. Избавившись от привычки зацикливаться на болезненных событиях прошлого, они стали постепенно приближаться к тому типу отношений, в котором действительно нуждались. Партнеры научились уважать друг друга. Хотя вести конструктивные разговоры с использованием трех упомянутых ранее составляющих им наверняка придется еще не раз, как и вам с партнером. Причем развитие ваших отношений в ходе подобных диалогов будет происходить нелинейно. Самоанализ. В ходе разговора раскаялись ли вы в каком-то неправильном действии, совершенном вами? Если речь шла о вине партнера, то раскаялся ли он? Если да, в чем еще лично вы нуждаетесь, чтобы продолжать полноценные отношения с партнером? Пожалуйста, подумайте об этом как следует и сформулируйте четкий ответ. От этого зависит, насколько легко партнеру будет понимать вас в дальнейшем. Если партнер не раскаялся перед вами, какие, на ваш взгляд, действия ему нужно совершить, чтобы вы поверили, что он понимает суть проблемы и хочет участвовать в ее решении? Диалоги какого типа? Прояснение проблемы, раскаяние и/или планирование, на ваш взгляд, нужны сейчас вам с партнером? Поговорите об этом. Время, которое понадобится вам для разговора, примерно час. В ходе этого диалога вы с партнером пройдете все этапы. Прояснение, раскаяние, планирование. Сначала выберите одну проблему, о которой будете говорить. Если есть еще какие-нибудь болезненные вопросы, обговорите дни, в которые вы их обсудите. Каждый отдельный разговор должен быть посвящен только одной из имеющихся проблем. Рекомендую выбрать такие время и места, которые позволят вам, не отвлекаясь, поговорить один на один. Постарайтесь внимательно слушать друг друга и, если возможно, держитесь за руки или часто смотрите глаза в глаза. Это поможет каждому из вас оставаться более чутким и наладить полноценный эмоциональный контакт. Пока один говорит, другой должен предоставить ему свободу для выражения его точки зрения и демонстрировать навыки, отличающие хорошего слушателя. В начале диалога по очереди объясните, почему для каждого из вас важно обсудить данную тему. Затем пусть каждый скажет, как именно ему хотелось бы, чтобы протекал этот разговор. Какие, на ваш взгляд, основные правила вы оба должны соблюдать? Что поможет вам обоим чувствовать в ходе диалога больше безопасности и уверенности? Какие результаты каждый из вас хотел бы получить с помощью этого разговора? Далее выполните следующие шаги. Первый. Проясните проблему. По очереди расскажите, как каждый из вас видит обсуждаемую тему. Потратьте на это столько времени, сколько нужно. Я воспринимаю ситуацию так. Я чувствовал, когда это случилось, у меня возникли следующие мысли. Второй. Раскаяние. Тот из вас, перед которым раскаивается другой, имеет право принять это или не принять. Я сожалею, что из-за того, как я поступил по отношению к тебе, я чувствую, Чтобы исправить положение, я сделаю следующее. Третий. Просьба. Попросите друг друга выполнить определенные действия, чтобы продолжать развитие отношений. Чтобы продолжать отношения, мне нужно, чтобы ты... Четвертый. План. Чтобы продолжать отношения, мы вместе выполним следующие действия. Давай выберем конкретный день, когда проанализируем, в какой мере нам удалось придерживаться выбранных решений. Если вы с партнером начали совершенствовать отношения, это не значит, что больше нельзя возвращаться к тому, что в них уже когда-то было. Развитие отношений – процесс не всегда линейный. Иногда вы будете по неосмотрительности причинять друг другу боль или разочаровываться, но теперь… Приобретя навыки, позволяющие исцелить первоначальные болевые точки вашей пары, вы оба можете перейти от этапа, на котором просто наладили отношения, к этапу, на котором можно их поддерживать в наиболее подходящем для каждого из вас виде.